Глава 4 Открыв глаза, я лениво потянулась, обозревая свои новые покои. К моей радости без балдахина, а то оставаться в королевских, куда меня вначале принесли гостеприимные хозяева, было как-то уж слишком. Немного полежав и обдумав, чем сегодня буду заниматься, решила встать. Все равно, если уж проснулась, больше не засну. В замке я прожила уже четыре дня и постоянно учила язык, осматривала окружающую территорию, Знакомилась с местными жителями, которые достаточно скоро привыкли ко мне и относились уже не так настороженно и боязливо. Я приняла кучу благодарностей за спасение людей, потешив самолюбие и тщеславие. Знай наших. Но пока никак у меня не получалось определиться с дальнейшей жизнью. Кершин принес из своей лаборатории старинный фолиант. И с помощью картинок, изображенных на потертых страничках, учил меня премудростям этого мира, рассказывая о населяющих его народах, животных и растениях. Я старалась особенно не удивляться, когда он показывал на драконов, гномов, эльфов и еще множество различных видов существ. Сложно понять, каким образом этот небольшой, в сущности, мир, смог вместить такое разнообразие разумных и не очень. А то, что большая часть из них животные, мне как истинной землянки была хорошо понятна. И вот, на практически последней страничке, я увидела изображение мужчины, похожего на меня, а Кершин, мягко улыбаясь, произнес: Дрия, Юлия Дрия! Раскрыв рот, я смотрела на картинку и пыталась применить название к себе. Вот значит, кто я? Дрия, и я не одна такая. Фу, слава тебе, Господи! Только сейчас осознала, что именно меня подспудно мучило. Я боялась, что я единственная такая красивая девушка, и пару найти не смогу. А оказалось, еще как найду». Счастливо облегченно улыбнулась и, взглянув на слегка озадаченного Кершина, довольно проурчала. «Ага, Дрия!» Явно не поняв причину моей радости, Кершин отложил фолиант, достал доску с грифелем и продолжил учить меня алфавиту. А у меня еще несколько минут стояло перед глазами изображение Дрия. Высокого, прекрасно сложенного мужчины в облегающей одежде, скорее всего, кожаной, с низкоопущенной головой, длинными развивающимися волосами, огромными раскрытыми крыльями и окруженного молниями, исходящими из его рук. Все это впечатляло, зачаровывало и в то же время заставляло задуматься об опасности встречи с представителем моего нового народа. За окном была ночь, а я поднялась и, оправив задравшуюся рубашку, вышла на балкон, где гулял прохладный пронизывающий ветер. Забралась на перила и уставилась в темнеющее небо. Яркие звезды манят к себе, а две луны щедро заливают таинственным светом лужайку с фонтаном. Трава еще желтая, прошлогодняя, а в неработающем фонтане виднеется немного воды. Осмотревшись и не заметив наблюдающих, я расправила крылья и начала усиленно ими размахивать. «Надо же учиться летать, раз мне волей богов достались крылья!» Воспользоваться такой красивой пламенной махиной за спиной надо иметь железные мышцы. Вот и начала я каждое утро и вечер тренироваться. Утром у меня были пробежки, отжимания и ведра с водой в качестве гирь. Поварихи и прачки только радовались. А по вечерам — летные тренировки в саду, пока никто не видит. Я взлетала и старалась медленно опускаться вниз, а не пикировать, как мешок с картошкой. Помахав крыльями в качестве физподготовки, я решилась немного полетать. Недолго думая, ускорилась и спрыгнула с перила. Секунду я, конечно, продержалась, а потом с визгом и воздушными кульбитами полетела вниз. И со всей дури рухнула в вонючую, застоявшуюся в воду фонтана. Отплёвываясь и отфыркиваясь, ругаясь себе под нос, вылезла из него и, тяжело перевалившись через бортик, встала. С меня ручьями стекала вода, а холодный ветер с радостным воем принял меня в свои объятия. Я встряхнулась, словно дворовый пес и только собралась незаметно вернуться в комнату, как наткнулась на троих довольно ржущих стражников ночного караула. «Повезло этим коням. Не ожидали, что за мой счет развлекутся. причем до слез, от всей души и до хлопков по своим ляжкам». Я вжала голову в плечи и, укрывшись мокрыми поникшими крыльями, ринулась в замок, надеясь не попасться еще кому-нибудь на глаза. «Нет, ну вот какие насмешники! Я им тут всем жизнь спасла, а они надо мной гогочут». Гуси неощипанные. В свою комнату я зашла уже в самом прискверном состоянии духа. По дороге забежав в своеобразную баню-купальню смыть с себя грязь и погреться, а то зуб на зуб не попадал. Это местное общественное заведение очень мне пришлось по душе. Горячий источник, мойся сколько хочешь. Наверное, еще и для здоровья полезный. А цену комфорту я знаю, бывала в экспедициях. Спустя месяц я стала в замке своей. Люди ко мне привыкли и совсем перестали обходить. Только иногда дергались, когда я окидывала их взглядом, хотя искренне недоумевала от чего. Ведь в зеркале отражались большие, яркие, красивые глаза, а почему они пугают, не могла понять. Один раз даже рискнула спросить Оливию, но та отделалась, весьма расплывчато, объяснив, что они просто очень необычные, чем еще больше озадачила: Тьфу ты, ну побольше, чем у людей. Но ведь не змеиные же. Язык людей. Я с горем пополам выучила. Спасибо всем, помогавшим в этом деле жителям замка, выжившим после нападения Бредвишей. Благодаря Кершину, неустанно занимавшемуся моим образованием, я выяснила. Мир, в который попало, весьма сложен. Называется Лайдос. На нем два огромных материка. Между ними узкий пролив, соединяющий два океана. Материки тоже различаются. Один светлый, другой темный, И между ними пролегает незримая магическая граница. Вот иногда через нее и прорываются на светлую сторону темные создания. Те же бредвиши. Маленькое горное королевство, жителям которого я помогла, расположено на границе с темным миром, прямо возле Черного пролива. Когда двое наследников не поделили трон, его и назвали, недолго думая, «Пограничье». С одной стороны королевства – Черный пролив, с другой – горы, в которых обитает один из драконьих кланов, а за перевалом живут гномы. Неширокую полосу леса, уходящую вглубь светлого материка, облюбовали эльфы. В общем, вся территория уже давным-давно поделена и переделена на мелкие и крупные человеческие королевства, эльфийские княжества, гномьи и когорты и еще уйму различных союзов других существ. Последний прорыв свидетелем и героиней, которого я стала, был настолько мощным, что с лица Лайдоса было бы стерто не только маленькое пограничье, но и другие государства побольше. Зараза в виде плотоядных бредвишей могла бы запросто выкосить половину наследия светлого материка. А тут появилась я, вся такая загадочная, полуголая и краснозадая. Как восхищался Кершин, я своим пламенем, уничтожившим темных, изрядно всколыхнула магический фон Лайдуса. Каждый маг даже на другом конце материка почувствовал это возмущение. Поэтому, помимо занятий языками, он с неиссякаемым энтузиазмом исследовал мои способности за что я была искренне ему благодарна. Ведь Кершин, по сути, помогал мне лучше узнать себя. Тогда местный маг рассказал кое-что о Дрие. Точнее, пару раз обмолвился, что подобных мне здесь не встречал уже лет пятьсот, если не больше. Мои сородичи как-то резко исчезли из виду и в настоящее время предпочитают не покидать своих земель, расположенных на другом конце светлого материка. Хотя, может, в соседних странах Дрия и бывают». О своем необычном появлении здесь я упорно молчала. Лишь сообщила, что начисто потеряла память и очнулась во время битвы, а Кершин, уважая мое нежелание говорить или действительно поверив сказанному, больше не спрашивал. Месяц усиленного обучения и почти безвылазного пребывания в замке основательно меня измотал, но дал результат. Летать я с горем пополам научилась, еще не раз искупавшись в вонючем фонтане. Говорить на языке людей тоже могла, к своей гордости почти без акцента. Кершин по-прежнему занимался со мной, заставляя теперь учить еще и другие языки. С королем Тауриком и королевой Эливией мы основательно сдружились, а ее брат Гронс вообще поначалу пытался за мной ухаживать, пока я плотоядно и зловеще ему не улыбнулась, заставив побледнеть и отступить. «О том, что Гронс – заядлый бабник, меня сразу просветили служанки. Да и у самой глаза есть». А ситуация с Мишкой нет-нет, да и всплывала в памяти. Хотя старый мир изо дня в день становился все призрачнее и дальше, а воспоминания постепенно стирались, заменяясь новыми событиями и реалиями. Но досада и страх вновь оказаться обманутой, злобным обиженным псом грызли меня изнутри. Увидев примитивные географические карты Лайдуса, я решила изучить горный массив пограничья схематично нарисовала территорию королевства, переоделась в брюки и длинную с двумя разрезами по бокам рубаху-тунику, взяла с собой сшитую специально под крылья меховую жилетку, скрепленную полосками на талии и с завязкой на шее, и отправилась искать Оливию. За этот месяц мы с ней стали даже подругами, чему я очень радовалась. Тяжело жить в чужом мире без дома и близких. А мне просто сказочно повезло обрести крышу в горном замке Друзей в лице Эливии, Таурика и Кершина и вдобавок неограниченную свободу. Вот и сейчас я предупредила королеву, что отправляюсь погулять вокруг замка. Мягко отделалась от ее искренней заботы и, получив предупреждение об опасности, с гиканием выпорхнула из ближайшего балкона в чистые небесные голубые дали. Стражники на стенах замка покачали головой, одарив меня за ребячество добродушной усмешкой. «К моим выходкам они тоже привыкли», Особенно после того, как однажды ночью я забрела на стену и просидела с ними полночи, обучая игре в карты, потом в шашки, нарды, уголки и еще кучи земных развлечений. За несколько дней мы с одним из плотников смастерили пару игральных досок, фишки и шахматные фигуры. И понеслось. Кости народ забросил напрочь. Теперь ребятишки, сбившись в маленькие стайки, с невиданным прежде азартом играли в наши игры а их родители только диву давались, впрочем, и сами от детей не отставали. Хоть иногда и поминали меня не слишком добрым словом за то, что их чада теперь отлынивают от работы и скрываются непонятно где, играя непонятно во что. Зато резчики и рисовальщики мгновенно смекнули свою выгоду. Заря азартных игр занималась над Лайдосом. С трудом размахивая крыльями, несмотря на усиленные тренировки, Я летела над ближайшими невысокими горами и с любопытством рассматривала округу. Внимательно изучала местность и делала пометки на карте. Только недавно вспомнила о своем очень полезном геологическом и географическом образовании, поэтому с энтузиазмом принялась за разработку и исполнение созревшего в голове плана по добыче средств к существованию как себе, так и всему королевству. Войны и прочие напасти вроде прорыва полуорков – привели к оскуднению королевской казны пограничья. Средств не хватало на самое необходимое, не говоря уже о желаемых. К примеру, одежду мне перешили из гардероба самой королевы, постыдясь использовать дешевые ткани для крылатой героини. И только через месяц я об этом узнала. Вот и решилась на авантюру. Несмотря на страх остаться в горах одной, отправилась на разведку хотя бы ближайших территорий. Постепенно я забралась довольно высоко. Невольно вспомнилась старая привычка разговаривать сама с собой. И теперь мой мурылыкающий голосок раздавался среди величественных горных вершин, уходивших в синее небо, и отчасти снимал напряжение одинокого полета. Еще раз осмотрев под собой площадку, я собралась приземлиться, чтобы воспользоваться редкими кустиками. А то мочи терпеть уже нет, и одновременно ворчала: Жаль я, не голубь, приземляйся тут, штаны снимай. А я теперь надо и раз на лету, и все, готово. Кого-нибудь снизу осчастливили. И вообще, откуда такая дурацкая примета взялась? Если тебя голубь пометит, значит, счастье скоро привалит. Дальше еще интереснее. В красках представила, как бы было весело, если бы огромные дрии летали как голуби и осчастливливали всех снизу. Вот идешь, ты идешь, и не знаешь, что скоро тебе повезет. А тут раз, и огромное счастье на голову прилетает. Главное, после не умереть от счастья. «Ну, это к вопросу о том, почему коровы не летают». С трудом натянула штаны, едва не пополам согнувшись от смеха по поводу собственной же тупости, и выбралась из чахлых кустов. Но тут в мою дурную голову пришла еще одна мысль, и я уткнулась в ладони лицом, заливаясь слезами от смеха. Представила целую стаю таких дрия, заливающих город счастьем, и возникшую впоследствии легенду о целом городе, погибшем от свалившегося на него счастья. От души поржав над собственным бредом, я продолжила изучать местность. Полетав еще с часок, приземлилась на привлекательной плоской площадке и уселась на край, свесив ноги в пропасть. Внизу расстилалась умиротворяющая картина, навевающая созерцательное настроение. Пики горных вершин, подсвеченных двойной звездой, выполняющие работу нашего солнца, тянулись в чистейшие голубые небеса. Извиняющая тишина, почему-то даже птиц не видно и не слышно. «Только я в этом безмолвии наслаждаюсь красотой мира, тишиной и коротким одиночеством. Ведь в прежней жизни я все время была чем-то занята. То уборкой и походами по магазинам, то работой, то решением проблем сестры и вытаскиванием ее из различных передряг. То Мишка все время пытался сделать из меня ту, которую хотел видеть рядом с собой». Коллеги по работе тоже требовали соответствовать профессии. Приходилось давать им очень жесткий отпор и всегда быть начеку, ожидая очередной каверзы. В результате я не выдержала постоянного напряжения и с позором вернулась домой. Всю жизнь была кому-то что-то должна и обязана, только мне никто и ничего, кроме тетки, конечно. Слишком рано я, неуверенная в себе девушка с ранимой душой, стала взрослой и сильной. Немного отдохнув, я встала, размяла уже порядком затёкшую спину и в последний раз оглянулась. И тут мне снова пришла в голову идиотская мысль. А почему бы и нет? Мне больше не хочется сдерживать свою ненаигравшуюся в юности натуру, а хочется ощутить себя студенткой во время практики. Поискала глазами мел. Не увидела. Нет, так нет, обойдусь. Решительно подошла к ровной отвесной скале и, приметив огненную магию, начала писать. Закончив одну фразу, немного подумала и с ехидным смешком приписала другую. Потом, удовлетворенно улыбнувшись, отошла чуть дальше и прочитала вслух. «Здесь была Юля. Жизнь — дерьмо, а боги — сволочи!» Но в этот момент, когда я закончила читать вслух последнюю фразу, в лоб довольно больно прилетел маленький камушек. Потирая ушибленное место, злобно прошипела. «Ой, да ладно! Что там неправильно написано-то?» Под каблуком разломился камешек, и я, подвернув ногу, упала, больно приложившись бедром. Вот тут уже страшно стало, и я виновато заголосила. Ну ладно, ладно, ну пошутила я. Что уже, пошутить нельзя? Доковыляла до скалы и сначала камнем попыталась, а потом своим пламенем затерла не понравившиеся высшим слова. Тем не менее, оставив здесь была Юля. Знай наших, русских. Домой я летела, смахивая скорее всего на подбитый кукурузник, вихляя из стороны в сторону и неритмично размахивая крыльями.